то был скорее знак, поданный мне камнем. Камень предупреждал, что мы созданы из одного вещества, и потому что то, что делает меня мною, останется, не сгинет после конца света. Возможность поддерживать связь сохранится и в безжизненной пустыне, где не будет ни меня, ни напоминания обо мне. Таковы мои первые впечатления, ибо только они чего-то по-настоящему стоят. Я дошел до Бельведера. Под ним видна полоска пустынного пляжа, выползающего из свинцового моря. Плетеные кресла с высокими загнутыми корзиной спинками, заслоняющими от ветра, расположились полукругом, словно изображая мир в тот момент, когда человеческий род уже исчез, а вещи лишь подчеркивают его отсутствие. Я почувствовал легкое головокружение, словно безостановочно низвергаюсь из одного мира в другой и в каждый из них попадаю вскоре после того, как произошел конец света. Через полчаса я снова оказался на бельведере. Сбоку от кресла, обращенного ко мне спинкой, развивалась лиловая лента. Я спустился с мыса по крутой тропинке до площадки, откуда меняется угол зрения. Как я и ожидал... В кресле-корзине, полностью скрытые плетеными овальными бортиками, сидела мадемуазель Звида в белой соломенной шляпке. Раскрыв на коленях альбом для эскизов, она рисовала раковины. Я не особенно обрадовался этой встрече. Дурные утренние знаки отвращали меня от разговора. Уже без малого месяца, как я встречаю ее одну во время моих прогулок по горам и дюнам, и ищу случая заговорить с ней. Ради этого я и выхожу каждый день из моего пансиона, но каждый день что-то удерживает меня. Мадемуазель Звида остановилась в гостинице «Морская лилия». Ее имя сообщил мне Портье. Скорее всего, она узнала об этом. В это время года в Петкво... Мало отдыхающих, а молодежь и вовсе можно по пальцам пересчитать. То и дело, сталкиваясь со мной, она, наверное, ждет, когда же я, наконец, поздороваюсь. Причин, препятствующих нашей возможной встрече, более чем достаточно. Во-первых, мадемуазель Звида собирает и рисует раковины. Много лет назад, в отрочестве, у меня была прекрасная коллекция раковин. Потом я забросил это занятие и решительно обо всем забыл о классификации, морфологии, географическом распределении различных видов. Разговор с мадемуазель с виды неизбежно зашел бы о раковинах. В этом случае я даже не представляю, как себя вести. Изображать полное невежество или, поднатужившись, припомнить давнишнее бесплодное увлечение. Мысль о раковинах заставляет в очередной раз задуматься о моих отношениях с жизнью, состоящей из полузабытых и неосуществленных замыслов, Отсюда и это извечное чувство неловкости, в конечном счете обращающей меня в бегство. К сказанному надо добавить следующее. Усердие, с коем эта девушка предается рисованию раковин, указывает на ее стремление выявить совершенство, как форму, которую мир может, а значит, должен обрести. Я же, напротив, давно убедился, что совершенство возникает лишь в дополнение к чему-то случайно и, следовательно, не представляет ни малейшего интереса, так как истинная природа вещей раскрывается только в распаде. При знакомстве с мадемуазель Звидой полагалось бы лестно отозваться о ее рисунках, выполненных, насколько я успел заметить, с немалым изяществом и сделать вид, будто я принимаю эстетический и нравственный идеал, который я отвергаю. Или сразу объявить о моем мироощущении, рискуя тем самым уязвить ее. Третье препятствие — мое здоровье. Хоть оно и заметно улучшилось благодаря пребыванию на море, рекомендованному мне врачами, но все же его состояние ограничивает число прогулок и круг новых знакомств. Временами у меня бывают вспышки старых болезней, в особенности обострения докучливой экземы, отбивающей всякое желание общаться с кем-либо. Иной раз мы перебрасываемся парой слов со здешним метеорологом, господином Каудерером, когда я застаю его на метеостанции. Господин Каудерер неизменно появляется там в полдень, чтобы снять показания приборов. Это рослый худощавый мужчина, с прокопченным, как у индейца, лицом. Он подъезжает на велосипеде, сосредоточенно глядя впереди себя, словно удержание равновесия требует от него предельного внимания. Присланив велосипед к столбу, он расстегивает привязанную к раме плоскую сумку и достает продолговатый узкий журнал. Поднимается по лестничным жердочкам и переписывает данные приборов. Некоторые карандашом, Некоторой толстой авторучкой, ни на секунду не ослабляя пристального внимания. Из-под длинной куртки виднеется бриджи. Вся одежда из мохнатого серого сукна в черно-белую клетку, включая сплющенную кепочку. Лишь после того, как все необходимые операции закончены, он замечает, что я наблюдаю за ним и приветливо здоровается. Я хорошо понимаю, что присутствие господина Каудерера крайне важно для меня. Одно то, что кто-то еще способен на подобные прилежание и аккуратность, пусть даже, на мой взгляд, совершенно бесполезные, действует на меня успокаивающе от того, быть может, что восполняет неопределенность моей жизни. Неопределенность, которую я продолжаю воспринимать как вину, несмотря на сделанные мною выводы поэтому я частенько наблюдаю за метеорологом, иногда заговариваю с ним, хотя сам по себе наш разговор мне, в общем-то, безразличен. Он, разумеется, говорит о погоде, обильно сдабривая свою речь специальными словечками, а также о нашем неустойчивом времени, приводя в пример случаи из местной жизни или вычитанные в газетах новости. В эти мгновения он выглядит не столь замкнутым, каким кажется на первый взгляд. Наоборот, он распаляется, становится красноречив, особенно когда порицает мысли и поступки подавляющего большинства людей, ибо сам он из тех, кто по натуре склонен к недовольству. Сегодня господин Каудерер объявил мне, что будет отсутствовать несколько дней, и должен найти себе замену на это время, однако не знает, кому доверить столь ответственное дело, как запись показаний метеоприборов. Он спросил, «Нет ли у меня желания научиться считывать данные приборов? В этом случае он охотно покажет, как это делается?» Я не сказал ему ни да, ни нет, По крайней мере, не дал ясного ответа, но оказался рядом с ним, когда он стал объяснять, как делать максимальные и минимальные замеры, как определять изменения давления, количество осадков, скорость света. Словом, не дав мне опомниться, он возложил на меня свои обязанности на ближайшие дни, начиная с завтрашнего полудня. Времени на обдумывание не было, а говорить ему, что подобные вещи не решаются с бухты-барахты, я счел необходимым, пришлось согласиться. Впрочем, особого неудовольствия от этого поручения я не испытываю.